Дядя Кузя, там какая-то туча. Ой, она, кажется, прямо к нам летит. Дождик, что ли, начинается? Нет, Чивостик. Насколько я понимаю, это туча самых страшных зверей. Как это так? Туча зверей? Да еще и самых страшных. Ой, дядя Кузя, надевай скорее свои сапоги-скороходы. Бежим! Ха-ха-ха! Нам с тобой никуда бежать не надо. мы побрызгаем вокруг себя специальным аэрозолем, которого этот страшный зверь, а вернее насекомое, боится. Так. Сейчас эта туча облетит нас стороной. А вон то стадо северных оленей бежит именно от этого врага. Каждое лето... Большие, сильные северные олени перекочевывают из здешних лесов на берега океана, спасаясь от крошечной, еле видной глазом мошки. Такая маленькая и такая страшная? По-настоящему страшная, уж поверь мне на слово. Эти крошечные насекомые родственники наших привычных комаров. хотя и мельче их в несколько раз, размером чуть крупнее макового зернышка. Эти комарики питаются кровью разных животных, в том числе и человека. Но наш привычный комар летает и кусает поодиночке. А здесь, в Сибири, местные мелкие комарики собираются в настоящие тучи. Ой! Совершенно с тобой согласен, Чивостик. Такие тучи кусачьих комаров жители Сибири называют мошка. Все живое страдает от мошки, но больше других – северные олени. Мошка набивается им в шерсть, в уши, в нос, в глаза, и олени бегут, куда глаза глядят, вернее, куда не глядят. Летом олени целыми стадами откачевывают все дальше на север, на берег Северного Ледовитого океана. С океана дуют сильные холодные ветры и отгоняют тучи мажки. Вот ведь как бывает, существа еле видимые глазом, а как соберутся в тучу, так нет звери страшнее. А я знаю, как спастись от мажки. Надо ей стихи прочитать, она поймет, какая она противная, и улетит. Кто в тайге страшнее всего? Нет спасения от кого? Кто кусает за бока? Берегись! Летит машка.